Глава 74. Вещи были собраны за полчаса. Если честно, то Михаил собирался не брать с собой практически ничего. Одежду он купит новую, благо деньги можно заработать. Памятные вещи. Фотографии лежат в облаке, и всегда доступны с телефона или компьютера в офисе. А больше ничего памятного в этом доме алмазов и не хранил. Словно мальчишка-беспризорник какой-то. Жил на птичьих правах, спал на диване в кабинете и всегда стремился поскорее удрать на работу. Даже дорогих сердцу вещей не нажил. Все, чем он дорожил, — дети. И одного ребенка Михаил, возможно, скоро окончательно потеряет. Уж Таня постарается, чтобы так и было. Алмазов тихо вышел из квартиры около семи вечера. Перед этим попрощался с сыном, попытался поговорить и с Машей, но она не открыла дверь. Дулась. Он пообещал через закрытую дверь, что они скоро увидятся, и все-таки ушел. Забросил собранную коробку с вещами в багажник, сел за руль, завел машину и задумался. Куда ехать? Изначально собирался в гостиницу. Даже номер уже забронировал. Но, как представил, что сейчас приедет и окажется в полном одиночестве, то в мыслях сразу возникла бутылка коньяка. Михаил понимал, что наверняка начнет пить, если только... Оксана. Едва Алмазов подумал о ней, сразу стало тепло, будто в непогожий и ветреный день выглянуло солнышко. Да, вчера они расстались не на мажорной ноте и сегодня вовсе не виделись, но... А вдруг Оксана все-таки примет его у себя? Хотя бы на этот вечер, а лучше на всю ночь. И рядом с ней Михаилу точно будет легче, потому что он, кажется, все-таки не просто влюблен.